Глава 18. Спецназовцы и Марней сработали как слаженная команда. Стоило только взрывом прогреметь, как и Квит начал стрелять. Мощной снайперской винтовкой он управлял удивительно легко, как какой-нибудь Мосинкой. Раз, два, три. И первый летательный аппарат словно бы сталкивается с невидимой стеной и падает вниз. Перевод ствола на новую цель раз, два, три. И та тоже, кувыркаясь, устремляется к Земле. Все-таки как бы ни были крутые инопланетные технологии, но практика показывает, что защитные поля лучше держали энергетические импульсы. А вот кинетическое оружие куда хуже. Особенно, когда по целям сперва отработали два гранатомета, а потом по три пули калибра 12,7 мм выпустил снайпер. Отличная работа! С чувством произнес я, глядя, как у основания башни Туур расцветает два огненных цветка. «Ты прям снайпером стал!» «Я им был, когда твоего дедушки еще в планах не было», — оскалился Марней. «Просто оружие немного непривычное». «Пока приноровился». Антигравы упали в высшей степени удачно. «Ну или неудачно? С какой стороны смотреть?» Один взорвался прямо на пути черепах, которые штурмовали подходы к зданию, а второй позади них. В результате шесть атакующих оказались в огненной ловушке, не имея возможности идти вперед и к своим отступить тоже. Чем сразу же воспользовались защитники? Их было немного, всего я смог разглядеть человек пять. Причем все уже были ранеными и больше укрывались за баррикадами, чем отстреливались. Но такого шанса упустить не могли и они. Разом высунувшись из-за укрытий, они начали садить в мечущихся черепах из длинноствольных пистолетов, немного похожих на бластеры Хана Соло из «Звездных войн». Несколько секунд, и от группы атакующих остались только беспорядочно валяющиеся мертвые тела. Крушение двух антигравов сильно возбудило нападавших. Они закрутили головами, пытаясь понять, кто лишил их поддержки с воздуха. Но наши позиции так и не смогли засечь. Все-таки работали мы издалека. Я ожидал, что командир этой шоблы решит отправить отряд на наши поиски, но он решил иначе. Наверное, подумал, что антигравы сбили из здания. Побоявшись разделяться, он попросту погнал своих людей на штурм здания, стремясь как можно быстрее захватить вход. Не считаясь потерями, черепахи добежали до баррикад, и вскоре там было все кончено. Защитников убивали уже в рукопашной, теми самыми копьями, которые, как оказалось, были не только энергетическим, но и холодным оружием. «Около двух десятков внутрь вошло», — сообщил Малой. Спецназовцы уже вернулись и теперь наблюдали за противником в монокуляры. «На улице никого не осталось», — продолжил Птах. «Вот-то Даже парочку в охранение не оставили!» Так уверены в том, что со спины не ударят. Стоп! А это что еще значит?» Старший из спецназовцев ощутимо напрягся, а Малой, переведя свой наблюдательный прибор на то место, куда смотрел товарищ, принялся материться. Каси, сука! Да как так-то? Что он тут делает?» Услышав это, я тоже пригляделся ко входной группе башни и, признаться, знатно охренел. Вслед за черепахами в здание бежали три человека. Точнее, Мишесец и два Алока в броне. Касий, Индеец и Лорд Винор. Мне захотелось повторить вопрос Малова, но я не стал этого делать. Как-то само собой ответ нашелся, стоило лишь подумать об этом. Мы искали Индейца, но и он желал того же. Каким-то образом, вычислив нас через аукцион гильдии, он выяснил, что мы ходили на динер и Хамита. Сунулся к пустынникам, нас не обнаружил, зато узнал от тамошнего Хэва, с кем мы приходили. И, заручившись поддержкой обиженки, которого мы заставили подписать контракт, напал на планету девчонки. Только вот опоздал немного. Нас-то тут ко времени его прихода не было. А войска Винора, раз уж пришли, атаковали защитников Денира. Или же решили выманить нас таким образом». Пока у него под рукой есть куча пушечного мяса, за которое не нужно платить. Надо идти внутрь, озвучил я напрашивающееся решение. Они хотят найти нас, а мы сможем ударить им в спину. Не люблю бои в зданиях, протянул Малой. Кто же их любит, боец? Ухмыльнул Саптах. Но твое мнение мы обязательно учтем. А теперь меняем оружие на ближняк. Раньше спецназовцы о таком только мечтать могли. Все снаряжение для разных ситуаций и условий боя всегда при тебе. Нужно что-то дальнобойное? Извлекаешь снайперскую винтовку. Понадобился коротыш – Никаких проблем. Дождавшись, пока Кассий с индейцем войдут в здание, мы осторожно двинулись за ними. По пути встречались только трупы защитников и атакующих. Все живые сейчас находились в башне как и население этого крохотного островного городка. По крайней мере, мертвых местных гражданских мы пока не встречали. На первом этаже резиденции Халордов, который был по совместительству и здешним торговым центром, бой уже закончился. Все-таки гвардия Ретуур состояла из очень небольшого количества военных отставников, которые, конечно, могли дорого продавать свои жизни, но их все же было слишком мало. Поэтому они предпочли практически без боя сдать первый этаж. Обороняться здесь было слишком сложно. Вместо этого гвардейцы отступали этаж за этажом, заманивая противника наверх. Там численное превосходство можно было немного нивелировать особенностями планировки этажей. Не встречая сопротивления, мы добрались почти до самого верха. Лишь изредка встречали на своем пути мертвых черепах что свидетельствовало о том, что за каждый этаж захватчиками пришлось платить жизнями. А вот на предпоследнем этаже заруба шла знатная. Насколько я помнил, выше располагались апартаменты лорда, и там было логичнее всего спрятать гражданских, а здесь принять бой. Наш отряд зашел в тыл черепахам и открыл огонь из всех стволов. Не ожидавшие такого захватчики падали один за другим. Щиты у них, у кого они вообще имелись, были такими же дешевенькими, как и у нас, поэтому отключались от одного, максимум двух коротких очередей. Зажатые между двух огней, черепахи растерялись, но боевого духа не утратили. У меня вообще сложилось ощущение, что они не умели бояться. Что тогда на хамита? Что тут? Не очень умные, но явно храбрые. Может быть, в их культуре смерть в бою была очень почетной. Не знаю. «Десяток» продолжил перестрелку с засевшими в коридоре защитниками. Остальные же решили разобраться с нами. Черт его знает, о чем они думали. Может, решили, что их атакует отчаянная одиночка, зашедшая в тыл. Но ломанулись они нагло и довольно быстро все погибли. Малой даже картинно подол на ствол пистолет-пулемета. Мол, легкотня. Касси был среди тех, кто пошел с нами разбираться. Только он не попер тупо, как черепашки-ниндзя, а получив пулю в щит, моментально понял, с кем имеет дело. И сразу же отступил. Побежал докладывать своему боссу о нас. Пока мы разбирались с рядовыми бойцами сил вторжения, защитников башни оттеснили на лестницу, а потом и вовсе на последний этаж. Видимо, командующий операцией лорд Винор считал, что в первую очередь нужно захватить владелицу планеты а потом решать остальные вопросы. Индейцы и быть может, и считали иначе, но их мнения никто не спросил. Они тут на птичьих правах были. А без поддержки они оба опасались нападать на нашу группу. Уже не раз получали по зубам. Но пока ситуация для нас развивалась довольно неплохо. Десять черепах, два бронированных алока и один чертовски сильный Эквит. Хотя насчет последнего утверждения не так уж и верно. То есть он раньше был чертовски сильный для меня. Теперь же я подрос и мог сражаться с ним, если не на равных, то вполне эффективно. А при поддержке других эквитов даже завалить его. «Зажжем их на лестнице!» – азартно крикнул малой. Сменив ПП на пулемет, он первым рванул вперед. За ним кинулся птах, на ходу выдергивая кольца из двух гранат сразу. Но и остальные тоже не заставили себя упрашивать. Получилось в высшей степени удачно. Противник так торопился выйти на последний этаж, что набился на лестнице, как шпроты в банку. Два взрыва оглушили их, а ворвавшийся и зажатый гашетку Малой длинной очередью поставил окончательную точку в этой попытке силового захвата планеты. Вот только алоки и Кассий, пользуясь тем, что их силовые щиты на порядок лучше, прорвались в апартаменты Биенре-Туур. Игнорируя попадания, захватчики пронеслись через весь зал, выбили панорамные окна и вылетели наружу. То есть, индейцы с лордом Винором так сделали. На их броне, если кто помнит, небольшие крылышки были. Так вот, эти штуки оказались прыжковыми ранцами. Врубившись в воздухе, они понесли своих владельцев в сторону стационарного портала, все еще удерживаемого войсками Винора. Видать, Алоки сообразили, что проиграли бой, и решили слинять, пока есть такая возможность. А вот Кассий средством для полетов снабжен не был и остался в зале. Ощерился, когда понял, что его кинули, и повернулся к нам. «Мы же высыпали в апартаменты и замерли». Людей тут было около сотни, но все они жались к стенам, так что в центре место было вдоволь. И его картина занимал Мишеский и Квит, собравшийся максимально дорого продать свою жизнь. Также я заметил владелицу башни. Биен ретур тоже стояла у стены, прикрывая собой подданных, а ее саму закрывал Рош. Он, да еще пара из раненых стариков-ветеранов, составляли все силы самообороны планеты. Увидев нас, девчонка буквально расцвела в улыбке. Рош тоже кивнул, сообразив, кто не дал врагам быстро разобраться с защитниками. Каси тоже заметил наши переглядки. Мгновенно просчитав ситуацию, он рванул к биен, сильным ударом отбросил прочь Роша, а ее ухватил за шею. «Стой на месте!» – сказал он. Голос его был холоден, как сталь, прижатая к горлу девушки. «Дай мне уйти, и она останется живой!» Все было проделано им так быстро, что никто из нас и среагировать не успел. И теперь мы стояли, не зная, что делать дальше. С одной стороны, девчонка-ретур нам никто. А Кассий – старый враг, которого уже давно пора вычеркнуть из списка живых. С другой – она потенциальный союзник. После сегодняшней акции она точно встанет на нашу сторону а значит, сможет помочь отыскать сбежавшего индейца. А Кассий... Да хрен бы с ним, если подумать. Если бы он просто ушел и растворился среди миров империи, я бы точно его преследовать не стал. Не настолько я жестокий и кровожадный чувак. Жизнь, конечно, изменила меня здорово, но не настолько, чтобы жить местью и разменивать жизнь на смерть. «Кассий», — произнес я, выходя вперед, — «я дам тебе уйти». За спиной послышался возмущенный возглас Малова «Какого хрена?» и тихое шиканье Ивоны. «Только ты должен пообещать, что свалишь и больше не будешь появляться у меня на пути. Иди куда хочешь, тебе все миры Империи открыты. Чего ты так в меня уперся вообще?» «Ты украл у меня дочь», — рявкнул Эквид. «Я не твоя собственность, старый дурак», — крикнула сзади Ивона. Хватит считать, что ты можешь решать, что мне нужно, а что нет. — Реально, Касий, поддержал я подругу, — я же тебе не предъявляю, что ты с меня кровь хотел слить. А было обидно, когда тот, кому ты доверяешь, как наставнику, вонзает тебе в спину нож. К тому же, прикинь, мечта сбылась, и дочка твоя стала Эквитом. На миг его глаза расширились, а потом он брезгливо сплюнул. — Жалкая трешка! «Она должна была стать уником!» «Да ты, я смотрю, расист! Порадовался бы за ребенка! Еще раз повторю, дай слово, что не вернешься, и уходи!» Пристрелить его не было никакой возможности, хотя вся наша группа держала его на прицеле. Он грамотно укрывался за биен, к тому же был защищен силовым полем. Даже если попасть ему в голову, это ничего не даст. «И ты просто меня отпустишь?» «Прикинь, да, меня уже достали эти тупые разборки. Я не такой упертый, как ты. Вот скажи, чего ты добьешься, если тебе удастся меня убить? Ну, просто представь, что получилось». «Что, Ивона сразу прибежит к тебе со словами «Спасибо, папочка?» «Да хрен с два!» «Ты просто еще одного кровника получишь, и так и будешь с кем-то драться до самой смерти». касси молчал. Я заметил, что шаг за шагом он потихоньку отступает в сторону разбитого окна. Высота тут была в 10 этажей, и я не очень понимал, на что он рассчитывает. Спрыгнуть отсюда для него такая же гарантированная смерть, как и для обычного человека. Хотя, может, и выживет, но кости переломает точно. А там уже нам не составит труда его добить. Должен же он это понимать. Тогда на что рассчитывает? У Биен нет прыжкового ранца. Она вообще не в полной алонской броне, а только в наручах, по ножах, до да пояса с силовым щитом, который и едва схватив девчонку, сразу же отключил. Научился уже с местным снаряжением работать. Но тут я заметил то, что раньше увидел и Эквит. Свисающий вниз шнур, видимо, уплотнительный. Когда Алоки избегали и разбили окно, он остался и теперь давал возможность сбежать. Если ухватиться за него и выпрыгнуть, то на возвратном движении можно будет пробить окно этажом или двумя ниже, и таким образом уйти. касси понял по моим глазам, что его план раскрыт, и сразу же начал действовать. Волоча за собой биен, он рванул к шнуру, опустил руку, но схватить не успел. Юная аристократка, висящая в его хватке безвольной куклой, вдруг потянулась к поясу и активировала щит. Рука Эквита сразу же соскользнула с тела пленницы, но он на этом не остановился. Прежде чем кто-то из нас успел среагировать, она провела пальцем по поясу, и силовое поле вокруг нее стремительно раздвинулось в стороны. Этот толчок, довольно резкий, окончательно сбил Кассия с ног. Так и не успев схватиться за шнур, мужчина пробкой вылетел из окна. «Вот черт!» – во внезапно возникшей тишине произнес Малой – «Какая нелепая смерть для такого воина! Я-то думал, мы с ним зарубимся напоследок!» А Алокская принцесса упала на колени и разрыдалась. Пережитый этим оранжерейным цветочком стресс, мгновенно превратил ее из владелицы планеты в зареванную девчонку. Птах толкнул малого плечом и шепнул. «Че ты? Не теряйся!» И, к моему удивлению, здоровяк действительно двинулся к Биен. Сел рядом. Обнял и прижал к себе, бормоча под нос что-то вроде «Ну, ⁇ ну-ну-ну ⁇ Зрелище не для слабонервных, в общем. А я, взяв его за руку, пошел к окну. В какой-то момент подруга пыталась вырваться, но я держал ее крепко, и она в конце концов смирилась. Вдвоем мы встали на краю, глядя вниз. Среди тел защитников и нападающих было хорошо видно разбившегося Эквита. Он лежал на спине, раскинув руки и смотрел в небо. «Мне жаль», — сказал я, прижимая девушку к себе. Врал, конечно, жаль мне не было ни капли, но какая-то печаль в сердце проникла. Как бы то ни было, этот старикан прочно вошел в мою жизнь, был другом, напарником, учителем. Потом предал меня, хотел убить. Такие вещи просто не забываются. «Он сам выбрал свой путь», — прошептала Ивона. «Мог уйти, но выбрал вот так». Голос ее был сухим и безжизненным. «Я не великий психолог, но тут сложно не понять, что подруга моя сдерживается из последних сил, чтобы не заплакать. Каким бы человеком ни считали Кассия, для нее он был отцом» который ее вырастил, желал ей лучшей доли. Блин, сложно это все. «Поплачь, девочка!» Я не заметил, как рядом со мной появился Марней. Генис стоял на краю и, как мы, смотрел на безжизненное тело своего старого друга и врага. Лицом, конечно, он владел получше егоны, но и по нему было заметно, что триумфа он не испытывает. «Поплачь!» — повторил он. Твой отец стоит хотя бы пары слезинок И девушку буквально прорвала сперва по лицу потекли капли, потом к этому прибавился сдерживаемый вой, а уже через несколько секунд она рыдала в голос, вжимаясь в мою грудь. Я же как и малой мог только гладить ее по голове и тупо повторять ну, ну, ну